Более того, это вообще все не то. Ну что ж, стало быть, с Инной Семеновной Шустовой придется встретиться еще раз и заранее попросить уделить для беседы часа два, не меньше. Но уж к завтрашней встрече с семьей Кристины Лозенцевой, нежели таковая состоится, надо подготовиться как следует –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 и при разговорах, и при размышлениях. А ещё, когда никто не видел, она потирала губы тульёй его старенькой шляпы. Кажется, физиологи что-то такое говорили насчёт губ и кончиков пальцев, якобы они как-то там связаны с мыслительной деятельностью. Настя точно не помнила, но эффект, как ей казалось ощущало вполне. Не зря же, в конце концов, многие люди в задумчивости пощипывают большим и указательным пальцем нижнюю губу. Значит, что-то в этом есть. Что ты хотел спросить? Она уселась на пол у ног мужа и запрокинула голову. Из такого положения и без того высокий Чистяков казался совсем огромным. Он нависал над Настей и создавал у нее чувство полной и абсолютной защищенности. Тут, дружок твой Коротков, пока тебя ждал, рассказывал мне какие-то страшные истории про грядущие перемены в вашей конторе, в частности, про то, что теперь вас разделят на управление по видам преступлений, и в каждом управлении будут свои аналитики. И ты, как самый крутой специалист по анализу убийств, найдешь там свое законное место и такую должность, при которой тебе дадут звание полковника и возможность слушать «Служить до полного посидения». «Ты считаешь это реально?» «Лёш, я в это не верю». «Вот посмотри, я служу в органах с 1982 -го года, ещё со времён Щёлкова. За эти годы сменилась чёртова туча министров, и каждый затевал свою реорганизацию» а то и ни одну, если времени хватало. Конечно, был у нас министр, который просидел в кресле ровно сутки, но были такие, которые по нескольку лет держались и предпринимали всяческие попытки нашу службу усовершенствовать. Знаешь, как это обычно происходит? Расскажешь – узнаю. Так вот, сверху спускается команда, подготовит предложение по реорганизации. Команда в виде бумажки с приказом рассылается... Во все подразделения, и в научные, и в учебные, и в практические. Начальники эту бумажку отписывают подчиненным, и те начинают сочинять предложения. Назначается кто-нибудь ответственный, кто в данном подразделении все предложения соберет. В один документ сведет и отправит наверх. При этом он может какие-то предложения в окончательный документ включить, а какие-то не включить. Тут же аппаратные игры начинаются, ведь у каждого свое представление о том, чего хочет министр, и каждый стремится ему угодить, а наверху в министерстве тоже назначается ответственный, который обобщает все, что приходит снизу, и тоже может что-то выпятить, что-то закамуфлировать, а что-то выкинуть к чертовой бабушке. Это я тебе к тому рассказываю, что каждый раз, когда к нам на Петровку такая бумага приходила, ее рассылали по отделам, и Колобок сажал меня писать предложение. И каждый раз я писала о необходимости создания специализированной аналитической службы, не вообще по главку, а по направлениям, по видам преступлений. Вот, хочешь посмотреть? Она вскочила с пола, достала с полки пухлую папку и швырнула на стол перед мужем. Папка была довольно пыльной, и Чистяков выразительно чихнул. Настя быстро сорвала с папки резинки-держатели, выхватила толстую пачку листов и потрясла ими перед Лешиным лицом. «Вот они мои предложения, развернутые, аргументированные, года не проходило после того, как сняли Щелокова, чтобы я их не писала. И что? Кто-нибудь...» «Где-нибудь их читал? В них вникал? Их обдумывал? Обсуждал? 20 лет прошло, и вдруг, нате вам, пожалуйста, выплыли?» Последний приказ о подготовке предложений по реорганизации был в феврале, когда стало понятно, что кабинет министров будет меняться, и новому министру надо что-то предложить, чтобы себя показать. Но мне в этот раз уже не поручали ничего писать. Афоня сам сочинял предложение. Допускаю, что он мог взять мои прежние документы, они у него в сейфе лежат. Но все равно я не верю, что кто-то наконец меня услышал. Впрочем, не обязательно. Именно меня. Наверняка таких, как я, не один десяток. И предложения о создании специализированных аналитических служб шли со всех сторон. Только их все равно за 20 лет никто не услышал. Так что же изменилось? Министру уши прочистили? Или что? Я, Леш, в чудеса не верю. Я слишком долго вожусь с человеческой грязью, чтобы верить в чудо. Так что не слушай ты Короткова. Он это специально говорит, чтобы меня от диссертации оторвать и к делу пристегнуть. С горечью закончила она. Чистяков помолчал немного, полистал содержимое папки, несколько страниц даже прочитал, потом аккуратно все сложил и застегнул угловыми резиночками. «Асенька, я не хотел тебя дергать, но мне показалось, что после того, как Коротков ездил за тобой на автобусную остановку, ты вернулась какая-то расстроенная». «Я потому и завел этот разговор. Подумал, что ты жалеешь о своем решении, хочешь отказаться от работы над диссертацией, но не знаешь, как это сделать и надо ли это делать. Я хотел это обсудить с тобой». «Спасибо, солнышко». Настя снова опустилась на пол и потерлась лбом о его колени. «Диссертацию...» Я все равно не брошу, потому что даже если Юрка не наврал, то это еще долгая песня. Министр пока не назначен, он исполняет обязанности, и хотя все уверены, что его назначит последнее слово все равно скажет президент. А вдруг он назовет другое имя, или наш исполняющий обязанности заболеет, или, не дай бог, конечно, еще что похуже. Кто тогда будет министром? И понравится ли ему тот план реорганизации, который готовит нынешний министр? Или даже, допустим, исполняющего обязанности утвердят, но прежний-то министр ушел в Госдуму, и сейчас меняется весь аппарат. Люди прежнего министра уходят, люди нового садятся в их кабинеты. Но это происходит постепенно, не сразу, не в один день. И не исключено, что сегодня реформой МВД – Занимаются еще люди прежнего министра, а завтра на их место придут другие, и эти предложения им не понравятся. Это аппарат лёша и в нем свои игры, иногда имеющие очень мало общего со здравым смыслом. А диплом кандидата наук он всегда диплом. С ним хоть на преподавательскую работу иди, хоть на руководящую. Даже если все мои мечты сбудутся, от желающих уйти с практики на аналитику отбоя не будет. И что мне там светит? У нас ведь и сейчас есть аналитическая служба, только она занимается статистикой по городу в целом. Так, знаешь, всем понемногу и ничем конкретно». Я давно могла бы туда перейти, только должность там меня ждет точно такая же подполковничья, с которой в 45 лет меня вежливо попросят, чтобы я освободила место другому желающему. И то, если повезло бы, потому что подполковник на Петровке – это в любом случае руководитель, хоть маленький, но начальничек, а женщин начальниками у нас делать не любят». Так что я, скорее всего, выше майорской должности не поднялась бы. Это еще спасибо Колобку. Он меня вовремя к Ивану Заточному в главк сплавил, чтобы я смутное время пересидела и звание на подполковничьей должности получила. На Петровке у меня этот фокус вряд ли бы прошел. Неужели ты думаешь, что в новой аналитической службе мне удастся стать полковником? «Да никогда в жизни. Для этого нужно, чтобы меня назначили начальником отдела, а у нас полно мужиков, которые спят и видят, как бы им стать хоть каким-нибудь начальником. Вот их и назначит Они себе эти должности зубами выгрызать будут. И диплом кандидата наук, да еще с темой диссертации, посвященной конкретно анализу убийств, в этой ситуации может стать хорошим козырем». «Логично». — кивнул Алексей. «А почему же ты была такая грустная после встречи с Юркой?» «А потому что мне было стыдно», — призналась Настя и крепче прижала к щеке деревянного детка. «В Москве девчонок-студенток убивают, а я в кусты прячусь. Юрке моя помощь нужна, и не потому что я такая умная и без меня никуда, а просто потому что он зашивается, замещает Афоню, ничего не успевает». И ему нужны лишние рабочие руки, а я ему отказываю в помощи. Никогда так не поступала. Вот в первый раз попробовала. Она неожиданно расплакалась, судорожно сжав детка в кулаке.